Глава седьмая Т0 пространство. Планета Аргуса. Остров Яга. Очень хотелось развернуться и посмотреть, что происходит позади, поскольку битву против высокоуровневой твари, даже после встречи с марионеткой, я как-то слабо представлял. Но чувство смертельной опасности давило. Мы с Праймом бежали рядом, иной толстые стволы деревьев. Под ногами то и дело попадались корни, камни, уступы и ямы. Почва временами проваливалась под тяжелым весом механоидов. Яркая желтая вспышка на мгновение ослепила датчики. Раздался злобный рев твари. Если бы здесь обитали птицы, они бы точно улетели куда подальше. «Если они не справятся», — заговорил Прайм. «Это конец». Страшный силы удар раздался где-то совсем близко, похоже на взрыв, и хорошо бы, если бы он был направлен на королеву. Не знаю, какие возможности у моего механоида, но я ускорился еще больше. На миникарте появилась яркая красная точка, быстро приближающаяся к нам. «В стороны!» – крикнул я и свернул с траектории. На миникарте две зеленые точки резко разделились, и тварь последовала за одной из них, за мной. «Мрак! Как же не хватает скорости! Но почему мои двигатели подвели именно сейчас?» Свист рассекаемого воздуха указал мне на опасность со спины. Я резво бросился на землю. И вовремя. Хвост королевы разрезал толстый ствол дерева, находящийся в паре метров от меня. Она появилась передо мной неожиданно, будто из воздуха. Слишком быстро. В следующую секунду меня неведомой силой дернуло назад. В то место, где я только что находился, тварь воткнула одну из своих лап. «Поднялся и свалил!» — рявкнула меня Миг-6, стреляя из большой, похожей на ракетную установку пушки. Похоже, это он успел оттащить меня. Из руки у него тянулся выстреливший шнур, закрепившийся за мою спину. В одно движение Миг собрал его обратно в руку, подобно рулетке. С десяток светящихся лучей направились в сторону королевы, но та резво исчезла с места. «Выкуси, мразь!» — с яростью крикнул Миг-6. Заряды резко развернулись и полетели куда-то вправо. Подскочив, я рванул в сторону от Альсеры. Она тут же блокировала мой путь к Берингу, появившись довольно близко. И светящиеся лучи ракет тут же врезались в нее, разбившись огненными вспышками. Удар вышел что надо. Королева отбросила на несколько метров, а меня отшвырнула ударная волна. Щиты едва ли смогли погасить температуру. Странно, но на доли секунды я почувствовал, как мой корпус резко нагревается, а потом также резко остывает. Перехватив косу в левую руку, Я отобразил перед взглядом содержание пространственного кармана, отсортировав по боевому признаку. Гранаты, взрывчатка, оружие. Оружие не поможет. От взрывчатки увернется, Да и граната вряд ли поможет, если только засунуть ей ее прямо в глотку. Но можно попытаться ее в случае чего отвлечь, замедлить. Альсера вновь попыталась наброситься на меня. Не придумав ничего лучше, активировала ментальный удар. Королева Роя резко отшатнулась, будто от физического удара. И тут, наконец, до меня дошло осознание, почему она выбрала именно меня. Королева хотела забрать сердце Роя из моего тела. Или не забрать, а как минимум обезвредить меня, того, кто умудрился с ей лицо порезами Арчера. Воспользовавшись заминкой, я нанес удар снизу вверх. Коса полоснула тело твари, проходя по поверхности кожи через незримое поле, и нанесла разрез. Пусть и всколись, Альсера отскочила на десять метров. Этот комаринный укус ее разозлил. Она смотрела на меня странным взглядом, словно раздумывала. Новая пара те небольших ракет, выпущенных Миком-6, врезалась в нее, но не пробила кожу, а разлетелась вдребезги рядом. Королева даже смотреть не стала на появившегося Мика-6, окутанного разными аурами. Она вскинула руку в его сторону. С каждой секунды по направлению руки начали сминаться и падать деревья, прокладывая безжизненную дорожку. Сила способности королевы была велика. Она смела все: деревья, камни, землю, оставляя безжизненный шрам на Земле. Это была сила гравитации, телекинез, а может быть, поток невидимой энергии. Понять природу этой силы было сложно. Твой ж, дивизию, я выбыл, пробормотал Миг Шесть в канал. Его точка на миникарте из зеленой превратилась в серую. Вот же мрак. Одной атакой устранить вкачанного по самой не могу механоида. Это невероятно! Видео в Немезисе совершенно не передают всю мощь лидеров Роя. Стало ясно, что все это время королева просто играла. Что для нее два механоида ранга, не говоря уже обо мне. Выбраться из этой заварушки мне поможет только чудо. Следующие события произошли одновременно. Чувство опасности заставило меня дернуться вправо и избежать захвата королевой. Пробитый щит замедил ее на долю секунды, чего хватило мне для того, чтобы увернуться. Что-то синее мелькнуло в воздухе. Рывок, и меня отрывает от земли и уносит с места на огромной скорости. Все типа норм, парень?» спросили меня. Незнакомый механоид держал меня, унося в сторону Беннигов, подальше от разъярённой королевы. Из-за его спины выглядывали массивные крылья. За нами тянулась струйка дрожащего воздуха. «Крейг. Ранг А+, сорокового уровня. Типа... Растерянно ответил я. За какие-то секунды мы вылетели из леса и достигли транспортника на краю острова. Я узнал его. Ну, как узнал? Скорее, по характерному оставленному световому хвосту. Он из отряда «Синей хвосты». Самый быстрый по скорости отряд в Т-0 пространстве, который встретил нас в Ему в первый день, когда мы спасались от червей-переростков. Хвосты работали персонально над Жоуей, так что причины их появления здесь были понятны. «Спасибо». сказал я, когда мы начали приземляться. «Было бы за что!» Сразу после этого раздался свист рассекаемого воздуха. Мощный удар хвоста заставил нас сменить траекторию, направляясь в Чёрный океан. В последний момент хвост перехватил меня, утягивая обратно к королеве. Сопротивляться можно было даже не пытаться. Были даже опасения, что от такой давки ноги и таз просто деформируются и сомнутся как пластилин. Кончик хвоста оплёл меня еще и выше, не давая возможности подвигать руками. Алисера со мной не церемонилась. То и дело я ударялся о стволы деревьев, торчащие ветки и даже корни. Щит жалобно пискнул и ушел на перезарядку, поглотив максимальное количество урона. Скорость ее перемещения по земле не уступала синим хвостам по воздуху. Мрак! И как только сражаются с настолько быстрыми тварями? Я не понимал, зачем она тянет меня обратно в улей. И когда мы оказались на краю того самого кратера, стало яснее. Меня тащили в улей, который вовсе не был. Это что-то уже превратилось в сферу, покрытую броней. Уже на подходе чей-то молниеносный удар разрубил хвост твари, освободив меня. Следом последовали выстрелы из разного рода орудий по королеве. И та взрывела. Рванула в мою сторону, но приросла к земле. Я увидела, что ее ноги заделаны клейкой серой субстанцией. Синие хвосты действовали слаженно. Фиолетово-переливающаяся сфера размером с голову Ударила тварь в грудь и заставила ее тело покрыться инием. «Мы типа самые быстрые и не дерпим никого быстрее!» Крикнул тот самый Крейг, который перерубил хвост. «Что ж, рад, что он еще жив, да еще и вернулся за мной!» «Держи, поможет!» С этими словами кто-то из хвостов кинул мне пушку. Поймать не составило труда, а вот равновесие я удержал с трудом. «Пчелиный рой» Массивное оружие было тяжело держать даже для механоида. будь я человека, меня бы оно точно раздавило. Получше перехватив ствол, я направил его на тварь и нажал на спуск. Отдача была сильной, несмотря на макрос. Поверхность неустойчивой. Я упал на спину, придавленный орудием. Жалобно скрипнул корпус. «Звиняй, но это единственное универсальное оружие, доступное для тебя в моем арсенале!» Услышал я извинения. «Тварюге ты очень понравился!» вторил ему кто-то. «Сосредоточились! Это королева, пусть и не боевая!» При, «При этом...» Механоиды исчезли. От них остались лишь синие световые хвосты. Они действительно оправдывали свое прозвище. Я не смог уследить ни за одним. Зато вот уже град ударов обрушился на королеву. Она ревела, пару раз испускала в разные стороны удары силы, но не попала ни по одному из мехов. «Снова встав, я направил на тварь оружие». На этот раз я сел, уперся коленом в землю, воспользовался рельефом и выстрелил. Это стало последней каплей. Эмоции королевы я перевел как «Все, достали меня эти мерзкие насекомые». Ее окутал прозрачный щит, заставляющий воздух дрожать, как под воздействием высоких температур. Воздух потяжелел. Сионическое воздействие, плюс шесть. Она использует ауру. — крикнул Крейг.